Убийца. Мы не стали возвращаться в Удбридж, а поехали прямо в Хитхаус в Уэстлтоне. Мы подошли к двери вместе, и я довольно настойчиво стала давить на звонок, как бы бросая здешним обитателям вызов. Примерно через полминуты на пороге появился Мартин Уильямс. На Андреса он посмотрел с подозрением, а на меня со смесью удивления и гнева. В конце концов он не дали как вчера велел мне Больше сюда не возвращаться. Я не пущу вас в дом, решительно произнес хозяин. Вам некогда. Джоанна не желает вас видеть, и я тоже. Мы вам так и сказали в прошлый раз. Я знаю, кто на самом деле убил франко Периса, заявил я. Мой друг Андреас тоже в курсе. Вы можете узнать об этом от меня или от полиции. Выбирайте. Мартин уставился на меня, прикидывая варианты. Он был не из породы здоровяков, но привалился наискось к дверному проему, преграждая мне путь. Сегодня на нем были не спецовка, а джинсы, кожаные сапоги и ковбойка с расстегнутым воротом. Он словно бы на вечеринку в стиле кантри собрался. Затем Уильямс встал ровно. «Вы несете вздор», — сказал он. «Но я не хочу выставлять себя дураком, так и быть. У вас есть пять минут». Когда мы вошли в кухню, по лестнице спустилась Джоанна. При виде меня она рассердилась и не пыталась скрыть этого. «Что она тут делает?» — спросила женщина у мужа, не удостоив меня даже взглядом. «Ты обещал, что ее тут больше не будет». «Добрый день, Джоанна», — сказала я. «Сьюзан утверждает, будто знает, кто на самом деле убил Фрэнка», — сообщил жене Мартин. «Мне подумалось, что лучше выслушать ее соображения». «Нет уж, увольте, мне ее бредовые домыслы интересны «Вы уверены?» – спросила я. «Хоть может, повторить вам то, что сказала я вашему мужу? Если вы не хотите разговаривать со мной, я пойду прямо в полицию». «Ну как?» Я заметила, как супруги переглянулись и поняла, что дальнейших убеждений не потребуется. «Проходите», – кивнул Мартин. Мы снова расположились в кухне. Я уже начинала чувствовать себя здесь, как дома. Мы с Андреасом устроились по одну сторону стола, а Джоана и Мартин по другую. Наши взгляды скрещивались над поверхностью из сосновых досок. Это походило на военный совет. «Много времени я у вас не отниму», — пообещала я. «Это уже третий мой приезд сюда, и спешу вас обрадовать последний». Как я с самого начала объяснила, Лоуренс и Полин Трехерн попросили меня принять участие в поисках их дочери и выяснить, Не связано ли исчезновение Сесили с убийством Фрэнка Периса, случившимся восемь лет назад? В первый мой визит вы не то чтобы солгали мне, но, скажем так, весьма вольно обошлись с правдой. Не составило особого труда выяснить, что у вас двоих и только у вас имелся советский мотив убить Фрэнка Периса. Крах его рекламного бизнеса в Австралии означал, что ему понадобятся деньги и что он заставит вас продать хитхаус. чтобы получить свою долю наследства. Если бы Фрэнк внезапно умер, не оставив завещание, Хитхаус стал бы полностью вашим. «Вообще-то он завещал все свое имущество Джоанне», — вставил Мартин. «Неужели?» Мы с Андреасом недоуменно переглянулись. «Да, и Фрэнк никогда этого не скрывал». Я с недоверием поглядела на собеседника. «Вот чего я никак не могу понять, Мартин», — сказал я, — Так это зачем? Вы говорите мне все это. Логичнее было бы напротив скрывать данное обстоятельство, поскольку оно только усиливает подозрения в отношении вас. Если Френк упомянул дом в своем завещании, то у вас определенно имелся мотив для убийства. Однако вы необдуманно трезвоните об этом. Да и во время вчерашнего моего визита вы вели себя странно. Вместо того чтобы все отрицать, как поступил бы любой человек в здравом уме. Вы без обиняков называете причину, по которой могли совершить преступление. И почему вы позволили мне сегодня войти, если накануне решительно запретили приезжать сюда снова? Потому что хочу уже раз и навсегда отмести все эти нелепые подозрения. А мне так это звучит неубедительно. А ты как считаешь, Андреас? Действительно, согласился Андреас, я бы сказал, что подобное поведение только подогревает эти самые подозрения. Джоанна наблюдала за Мартином так напряженно, что в буквальном смысле слова затаило дыхание. Я ждала его ответа. «Думаю, вам стоит уйти», — сказал Уильямс. «Для этого уже слишком поздно», — возразила я. «Я знаю правду». «Выкладывайте свои обвинения, если угодно, но вы ничего не сможете доказать». «И вообще-то смогу», — парировала я. Я на сто один процент без малейшей доли сомнения убеждена, что вы не убивали Фрэнка. Откуда мне это известно? Еще с порога я заявила вам, что знаю, кто настоящий убийца, и это не вы. Тогда зачем вы снова сюда приехали? Скинулась Джоанна. Потому что я сыта вами обоими по горло и хочу уже, наконец, распутать вашу маленькую шараду. С самого первого моего визита в этот дом... «Вы водили меня за нос, притворялись...» «Не понимаю, что вы хотите сказать», — заявил Уильямс. «Да неужели?» «Ну хорошо, я поясню». «Давайте представим, просто чисто теоретически, что Мартин очень несчастен в браке. Бедняга угораздила связаться с вечно третирующей его властной женщиной, рядом с которой он ощущает себя ничтожеством». «Да как вы смеете?» Джоанна выпрямилась на стуле, Щеки ее побагровели. «Да вы, если уж на то пошло, нас знать не знаете!» «Да, однако косвенным образом мне об этом поведала моя сестра Кэти. Она как-то раз ужинала в вашем обществе, и, как мне помнится, чтобы описать вас, Джоанна, употребила выражение «настоящий деспот». А вы, Мартин, выглядели со стороны, как законченный подкаблучник. Она еще удивлялась, как вы двое ухитряетесь оставаться вместе». «Но это ее частное мнение», — пролепетал Уильямс. «Мало ли кому что показалось». «Сейчас все обстоит уже точно не так, да? Картина явно изменилась. Главным в семье стали вы, Мартин. И как же интересно это произошло? А если причина в том, что Джоанна пришла к выводу, что с вами лучше не связываться, поскольку это вы убили Фрэнка, и вполне возможно, что вы поддерживали жену в этой уверенности, потому как это позволяло вам...» приобрести вес и свободу в семейной жизни. Чушь собачья. Вот как. Эта гипотеза вполне объясняет, почему вы рассказали мне сегодня про завещание и почему дали накануне столь нелепый ответ на мои обвинения по поводу свадебного шатра. Самой первой нашей встречи вы хотели, чтобы я подозревала вас. Уильям споднялся. — Я не буду больше этого слушать, — заявил он. — Будете, Мартин. потому что вы действительно совершили попытку убить человека. Меня. Я видел вчера, как вы потихоньку отъезжаете от Бранлоу-Холла. Возможно, вы намеренно показались мне на глаза, но я точно знаю, что это вы сбросили с крыши каменную сову. У меня есть доказательства». Тут Мартин застыл, как вкопанный. «Звоня в отель, чтобы выманить меня на улицу, вы уже находились наверху, наготове», — продолжил я. «Вы ждали, когда я выйду, чтобы столкнуть скульптуру с парапета?» Я повернулась к Джуане. «Муж рассказывал вам, что произошло?» «Сказал, что слышал об этом». Джуанна смотрела на мужа так, что не возникало сомнений. «Весь наш сегодняшний визит окупится старицей». А не говорил ли он так же, что там работала камера видеонаблюдения и что номер и время звонка легко отследить по коммутатуру отеля?» И, может, Мартин заодно упомянул, надел ли он перчатки, потому что полиция обследует сейчас пожарный выход на крышу и осколки скульптуры. Это был блеф. В полицию я не обращалась. Но это выглядело вполне вероятным. В лице у Мартина не осталось ни кровинки. И пока я настроена благодушно, скажите мне одну вещь, Мартин. Просто признайтесь, что не собирались в самом деле меня убить и что намеренно попались мне на глаза, покидая отель. Все, чего вы хотели, это напугать меня, убедить, что вы опасны, потому как это была часть спектакля, устроенного вами для своей жены. Мартин-убийца, Мартин-крутой мужик. Вы не убивали Фрэнка и не пытались лишить меня жизни. Все это только имидж, который вы стремитесь создать. Это правда? Последовала долгая пауза, после которой прозвучало-таки, хотя и шепотом, столь желанное для меня слово, «Да». «Простите, что вы сказали, я не расслышала». «Да», — повторил он на этот раз громче. «Спасибо, это все, что я хотела узнать». Я встала и вышла из дома. Андрес держался рядом. Мы не успели дойти до садовой калитки, когда нас нагнал Мартин Уильямс. Вид у него был раздавленный, и жалкий. Не стоило ему идти за нами. «Я не хотел причинить вред!» Воскликнул он: «Вы правы, и в том, что говорили про Фрэнка, и насчет того, что я сделал вчера в отеле. Клянусь, я не желал вам зла. Вы ведь не скажете ничего полиции, а?» Андрей сорвался, прежде чем я успел его остановить. Он развернулся и со всей силы впечатал кулак Уильямсу в лицо. Происходи это в одной из книг Алана, Мартин бы повалился на землю без сознания. На деле все произошло менее драматично. Послушался громкий звук «Чвак!». Мартина стал состоять, пьяно пошатываясь. Кровь заливала его верхнюю губу. Вероятно, Андреас сломал Уильямсу нос. Мы вдвоем пошли дальше. «Ты обещал, что не причинишь ему вреда», — сказала я, подходя к машине. «Знаю», — ответил Андреас. «Извини». Я открыла дверцу машины. «Извинения приняты».